Лодки, отплыв от берега, заскользили по воде без всяких усилий, казалось, что они плыли сами по себе по кристальной глади озера. Приблизившись к замку, они обнаружили, что он поднимается не из воды, а построен на небольшом острове. Как только лодки, движимые неведомой силой, выскользнули на берег острова, появилась группа ярко разодетых, улыбающихся молодых женщин, чтобы приветствовать их. Все они отличались красотой и держали в руках гирлянды и венки из свежих разнообразных цветов, которые они надели на шеи и головы гостей. — Пойдем, — сказала Рианон, взяв Пауэлла за руку. — Ты должен познакомиться с моей семьей затем нас обвенчают в зале моего отца твои мужчины останутся довольны придворными дамами они нежные и любезные хозяйки никому из вас нечего бояться в доме моего отца пауэл проследовал за Арианон в небольшую красиво обставленную комнату где его ждала ее семья что поразило его больше всего так это то, что даже самые старые в справедливом народе выглядели молодо. В комнате находились двое мужчин и две женщины. Один был высок, с голубыми глазами и вьющимися золотистыми волосами. Голову его украшала драгоценная диадема. Делая низкий поклон, и в ответ, услышав учтивое приветствие, он понял, что это сам Дион. Прелестная женщина с серебристыми волосами, заплетенными в косы и уложенными в виде короны вокруг головы, была представлена ему как мать невесты. Пауэлл вновь поклонился, чувствуя ее сдержанность, хотя она радушно приняла его. Он подумал, что едва ли может упрекнуть ее. — А это моя сестра Анхарит и ее муж Тристан, молодожены, — объявила Рианон, выведя вперед молодую женщину, очень похожую на отца. В белокурых локонах Тристана пробивались искры рыжих волос. Они сели и хрупкие маленькие служенки, которые, казалось, порхали по полу, принесли легкое золотистое вино, сверкающее в их хрустальных кубках. Когда слуги удалились, король справедливого народа заговорил прямо, без обиняков. «Принц Гефида, уверен ли ты, что в глубине своего сердца Кимри ты любишь мою дочь? Можешь ли ты определенно сказать, что хочешь взять именно ее в жены, а не девушку из своего рода, — Отвечает откровенно, — тебе не причинят вреда, если будешь говорить искренне и правдиво. — Если твое сердце солжет, я узнаю об этом. Я ищу лишь счастья для моей любимой дочери. — Сэр, я люблю Рианон больше самой жизни, — ответил Пауэлл. Ни на ком, кроме нее, я не женюсь. Спросите тех, кто сопровождал меня. Я не знал любви до того дня, как встретил вашу дочь. — И ты отдашь ей всю свою любовь и веру, принц Дефида? — Я вновь молю тебя подумать, как следует, прежде чем ответить, — сказал Дилан. — Брак между лордом из рода Кимри и принцессой справедливого народа — дело серьезное. Я «Отдам Рианон всю свою любовь и доверие», — ответил Пауэл с сильным, уверенным голосом. Рианон одарила его счастливой улыбкой. Он был очень красивый, мужественный. — Пауэлл Дефида, ты понимаешь, что, став твоей женой, она как представительница справедливого народа теряет все права. Для нас она будет Кимри, как и ты. Среди твоих людей есть такие, которые хотели бы заполучить женщину из справедливого народа только ради волшебной силы, которой мы владеем, а не по любви. Ты один из них? Нет, сэр. Я люблю Рианон ради нее самой, а не по какой-то другой причине. Я понимаю, что сила ее уйдет, но мне все равно, поскольку я хочу женщину, а не волшебство. Дилан кивнул и повернулся к Рианон. — Спрашиваю тебя в последний раз, дочь моя, ты решительно хочешь замуж за этого человека, даже зная, что потеряешь свое наследство? — Да, отец. Я буду женой Пауэла, а все остальное не имеет для меня значения. — Что ж. «Очень хорошо», — промолвил король Дилан. «Я дам согласие на этот союз, но только при одном условии. Если вы сочтете, что не можете согласиться на него, тогда свадьбе не бывать. Рианон, дочь моя, и ты, Пауэлл, сын мой, я вынужден потребовать, чтобы ваш брак в течение одного года не был физически завершен. — Отец! — сэр! — воскликнули оба одновременно, но Дилан жестом прервал их. — Выслушайте меня, мои дети. Я пеку лишь о вашем благе. Вы должны понимать, что во всей нашей общей истории не было ни единого случая, когда молодые люди из Кимри и справедливого народа вступали в брак. Любовные связи были, это правда, но они всегда, в конце концов, распадались. Увы, различия, разъединяющие нас, кажутся большими, хотя, по правде сказать, они не столь уж велики. Все же существует нечто такое, что мы никак не можем преодолеть. Моя старшая дочь, однако, настаивает на вашем браке, и ты согласен. Как ее отец, я опасаюсь, что зов ее сердца может завести Рианон в царство тьмы, а не света. Но я должен считаться с ее желанием, что бы я при этом не чувствовал. Таков наш обычай. Тем не менее, мне хотелось бы защитить свое дитя, как это сделал бы всякий добрый отец. Если вы... Завершите свой брак немедленно, непременно появится дитя. Справедливый народ славится своей плодовитостью. В таком случае Рианон уже будет привязан к тебе. Что вы теряете, если проявите оба мудрость и готовность потерпеть год? Даже в мире Кимри год не такой уж большой срок у нее будет шанс за это время узнать ваш образ жизни кроме того рианон сможет убедиться будет ли она по настоящему счастлива среди твоего народа и насколько крепка ваша любовь друг к другу чтобы выдержать противодействие тех при дворе пауэл кто не одобряет твоего брака с моей дочерью я это знаю наверняка год даст Рианон возможность завоевать сердца Кимри из Дефида и узнать, принял ли твой народ ее как равную. Рианон отказывается от всего, чтобы стать твоей женой. Она охотно теряет наследство, как наша будущая королева. Она смирилась с потерей волшебной силы. Принадлежа полностью тебе, она не сможет вернуться к нам. Думаю, что ее жертва во имя любви к тебе слишком велика, принц Дефида. Что можешь ты предложить ей взамен, равное ее потере? Насколько я могу судить? Ничего. Рианон рискует всем. Поэтому прошу вас согласиться на мои условия. Сегодня мы отпразднуем вашу свадьбу, но в течение года вы не должны завершить ваше супружество. Если через год вы решите, что не можете быть мужем и женой, брак легко можно расторгнуть. Рианон вернется к нам, и, хотя она отказывается от права быть моим преемником, В моей власти вернуть ей все утерянное. Она может выйти замуж за человека из нашего народа и быть с ним счастлива, как и ты, женившись на девушке из Кимри. Этот договор сохранится в тайне между присутствующими в этой комнате. Посторонним это не нужно знать, чтобы они не причинили неприятности Пауэлу и Рианон. Тщательно обдумайте мои слова прежде чем ответить, но ради вашего общего блага прошу вас принять мое условие, — закончил Дилан. — Это просто смешно, — взорвалась Рианон. — Мы, конечно, не согласимся. Как ты мог нас даже попросить об этом, отец? — Подожди, — моя любовь, — сказал Пауэлл. — Не будь так поспешно в своем гневе. Подумай над тем, что сказал твой отец. Вы очень мудры, мой господин. — Согласен с вами. Я почти ничем не рискую, вступая в этот брак, а Рианон теряет все. Я никогда не хотел причинить ей вред. — Неужели ты думаешь, что я не знаю это, Пауэлл? — воскликнула Рианон. И все же то, что просит от нас отец, несправедливо? Нет. Он даже не просит, он требует в качестве расплаты за его благословение. Давай покинем это место и сегодня же соединимся в браке в твоем замке. Я рожу тебе сына, прежде чем пройдет год. Дилан и Корнелия посмотрели на принца, чье красивое лицо сделало серьезным, а голос, когда он заговорил, печальным. Рианон, однажды я сказал, что недостоин такой девушки, как ты. Что просит от нас твой отец, не столь тяжело. Это единственный для меня способ доказать, что я гожусь тебе в мужья. Предоставь мне эту возможность, дорогая. Молю тебя об этом. Позволь мне показать твоему отцу, вашей семье... Нет... Позволь показать всему справедливому народу, что принц Кимри на самом деле достойный Рианон-супруг, самой совершенной и прекрасной принцессы справедливого народа этого леса. Он опустился перед ней на колени, взял ее руку в свою и нежно поцеловал ее. Корнелия взглянула на своего супруга, и Дила одобрительно кивнул. Им не надо было разговаривать вслух, они могли молча обмениваться мыслями. Поведение Пауэлла показалось им многообещающим и, по их мнению, сулило счастливый брак. Слезы навернулись на фиалковые глаза Рианон. Это были слезы страдания и расстройства. Как могла она лишить этого человека, которого так любила, возможности доказать не только ее народу, но и самому себе, что он достоин ее? Она не могла отказать ему. Поднимись, Пауэлл, сказала она, уступая. Когда он встал рядом с ней, она глубоко вздохнула и, взглянув на отца, промолвила: «Я...» Приму ваши условия, сэр. Думаю, несправедливо налагать на нас столь суровое обязательство, но если мой возлюбленный господин не возражает, тогда я тоже должна согласиться с твоим желанием. Внезапно розовато-фиолетовый туман окутал их, и время вокруг нее растворилось, охотно бросившись в погоню за будущим. «Один год!» — услышала она голос Пауэлла и ощутила теплое дыхание возле уха. «Сегодня год, как мы поженились!» Время промчалось так быстро, Рианон. Она была в его объятиях, Взглянув на него, Рианон улыбнулась, в голове ее прояснилось, и до нее дошел смысл сказанного. Прошел год их супружества. — Мы выполнили глупые условия моего отца, — сказала ему Рианон, И, наконец-то, сегодня вечером мы завершим наш союз. Народ уже начал беспокоиться о наследнике. Возможно, когда я подарю тебе сына, они станут менее подозрительно относиться ко мне. Он поцеловал ее бледный лоб. — Тебе не надо волноваться, любовь моя. Наш народ принял и полюбил тебя, — успокаивал Пауэлл жену. Рианон ничего не ответила, ибо знала правду, которую Пауэлл отказывался признавать.